Глава двенадцатая. Триумф Эсмы. В доме стало суетно. Хорошо, что Айша с сыном и сестрой Хирой заблаговременно покинули особняк. Вместе с ними уехала и Кадир еще не мог отойти от новых открытий. Все это придется как-то объяснить себе и другим после свадьбы Хакана. Эмир словно заболел Лейсан. Утром, обнаружив ее пропажу, взбеленился... Обвинил во всём Кадира, бросился искать Ясмин в родительском доме и только к вечеру нашёл в Персиковом вместе с сестрой. Казалось, отпусти её, уехала и к лучшему, но и миру прям. Семейная черта. Вернулся в особняк только когда Ясмин категорически отказалась возвращаться и пригрозила, что не примет его предложение, если он не даст ей время подумать. «Предложение». как после всего, что он о ней знает, можно желать её в жёны. И всё же где-то над ней сердце Кадира что-то скребло. Они от него что-то скрывали. И он боялся, не будет ли ему больно, когда он это узнает. Хира точно отказалась присутствовать. Переспросил отец, подходя к Кадиру. Тот отвлёкся от мыслей и взглянул на господина Чинара, нервно теребящего бабочку. Точно. Эмир пытался уговорить. Нет, не хочет. Осталась моим сыном. Ну, пусть. Нервная здесь обстановка. Пап, может, стоит предупредить маму? Не уверен, что ей понравится сюрприз. Нет-нет, она устроит скандал. Ей станет плохо, мы сорвём свадьбу, и это только добавит проблем. Ей лучше не знать. Разберёмся потом, когда гости разъедутся. «Хотел бы я сбежать так же, как Хира, не оставляя меня одного на растерзание. Если бы ты сразу принял Эсму в невесты, ничего бы этого!» Господин Чинар обвёл террасу с гостями рукой. «Не было. Всё было бы идеально». Кадир промолчал. Сейчас он готов был согласиться с отцом. Внезапно все его метания и терзания стали казаться ребячеством. Может, если бы он сразу уломал Лейсан и получил её, то не стал бы её заложником, как и мир. Чем же так морочит голову эта девчонка? Теперь, когда Кадир перестал винить себя в смерти Лейсан, когда убедился, что это она и что жива, с его сердца свалился огромный груз. Он стал более трезво подходить к обстоятельствам, более цинично относиться к эмоциям. Мать была в чём-то права. если не в методах устройства его судьбы, но точно в направлении. Ему нужна была чистолюбивая Эсма, а не алчная Лейсан или без инициативная Мирай. Кадир даже челюстью щелкнул, когда на террасе появилась невеста в белоснежном струящемся платье и с диадемой, придерживающей тончайшую фату. Эсма была как богиня красоты. Где были его глаза, когда он смотрел на нее и не видел? Тут же внесли инвалидное кресло довольно улыбающегося Хакана. Настроение в момент испортилось. Кадир подарил свою судьбу Хакану, как будто в компенсацию за его увечья. «Смотрю на них, и сердце кровью обливается», — прошептала подошедшая мать. «Я так мечтала на его месте увидеть тебя, сынок. Все для этого сделала. А словно в наказание лучшую невесту получил он. Это мне в наказание. Мам, что ты говоришь? Перестань. Пусть будут вместе, раз любят друг друга. Любят? Не смеши. Здесь другим пахнет. Жаждой, мести и жадностью. А может и к лучшему, что судьба отвела тебя от такого союза. Они молча стояли и смотрели, как Хакан берёт свою красавицу-невесту за руку и ведёт к господину Догану за благословение Бекир Доган сухо одобрил брак, кивнул. Молодые развернулись и пошли в сторону господина Ахмета. Он улыбался, раскрыл руки для объятий. Прижал сына, обнял невестку. Разразился цветистой речью, желая сыну и его семье богатства, почитания и уважения. «Зря она отказалась от ночи хны и красного пояса», — проворчала Азра. «Может, не сохранила честь?» чтобы красным поясом подчёркивать», — прокомментировал Кадир, тут же вспоминая вчерашнюю ночь и заверение Лейсан в своей честности. «Как же? Если бы ни слово Эмиру, он тут же бы проверил, насколько честной она может быть. А может съездить в персиковый домик и проверить? Она же столько раз была близка отдаться ему. Зачем он терпел? Зачем отказывался? Чтобы вместо него это сделал Денис?» Зубы заскрипели от злости. Лейсан обвела вокруг пальца его и теперь так же крутится вокруг Эмира. «Если Кадир обесчестит её, мир точно перестанет бредить девкой». «Хна портит кожу», — тихо проговорил Чинар. «Аэсма слишком прекрасна, чтобы прятать свою красоту за устаревшими обычаями». Хакан вёл невесту к муле. До грандиозного скандала остались один праздничный вечер и одна свадебная ночь. Господин Чинар переглянулся с сыном. Кадир больше всего хотел бы сейчас развернуться и под предлогом повидаться с сыном рвануть в персиковый домик, чтобы припереть Лейсан к стенке. Не дать морочить голову себе и охмурять и мира Но он не мог бросить отца на растерзание шакалом. Не мог бросить мать, когда Эсма предъявит права на очаг. Он должен быть рядом. Зато Эмир медленно отступал к выходу, наверняка задумав тот же план. «Отец, кажется, и мир собирается сбежать со свадьбы», — нахмурился Кадир. «Я позову его». «Нет, оставь. Я отпустил его». «Если сейчас еще поднимут вопрос о старшинстве хозяйки и будущей жены Эмира...» который по праву перейдёт особняк. Азра не переживёт. «Пусть лучше идёт по своим делам. Мы постараемся уладить конфликт сами». Кадир расстроился. Похоже, мир так и сгорит в огне Лейсан, пока Кадир её не обезвредит. «Мы решили просить ещё вашего благословения на брак», — донёсся голос Эсмы. Она с Хаканом стояли перед господином Чинаром и хозяйкой особняка, непринуждённо улыбаясь. Чинар молчал. Азра посмотрела на него и повернулась к молодым. «Что ж, как хозяйкам я благословляю ваш брак. Ты люби её, Хакан, защищай. Подари красавице-жене много детей. А ты...» Госпожа запнулась, не зная, что пожелать Эсме. «Ведь у неё было всё. А ты будь послушной и любящей. Почитай старших». и воспитывай уважение к старшим в своих детях. Будьте счастливы». «И всё?» — дело наизумелась Эсма. Кадир напрягся, Чинар сразу выступил вперёд, даже Хакан сжал руку Эсмы. «Остальное решим после свадьбы, дорогая. Ты ещё не килик не торопись». Эсма отступилась, зато Азра сразу просекла неладное. Развернулась к мужу и потребовала объяснить. «Что она от нас ещё хотела? Говори». «Вечером. Всё вечером. Зачем портить свадьбу племяннику?» Чинар повёл Азру к праздничному столу, где традиционно угощали гостей перед поздним торжеством с официальной регистрацией брака. Кадир наблюдал за Эсмой, та следила за Азрой, и только Хакан искренне наслаждался этим днём. «А может, если поговорить с ним, он откажется от претензий на особняк? Что значит особняк и положение его хозяина? Если наследование всё равно будет идти по ветке младшего килика? Зачем Хакану этот показушный фарс?» Кадир подошёл поздравить кузена и отвёз его в сторону от гостей. Сам сел на диван, чтобы говорить на одном уровне с Хаканом, а не свысока. «Ты не передумал? Жениться?» Захохотал Хакан. «Никогда. Я влюбился в неё в ту же секунду, как увидел. Жаль, что попал в аварию, потом в больнице. Но я добился её, брат». Хакан хлопнул Кадира по плечу, приглашая разделить его радость. «Я рад за тебя, за вас. моя я про особняк. Юристы разъяснили вам, что дом и недвижимость не могут перейти к вам в качестве раздела бизнеса». Хакан кивнул. «Но они также подтвердили, что я могу забрать половину побережья и плантации устриц». Кадир нахмурился, всё так и было. Бизнес делился в долях на Чинара и Ахмета и на их детей. Причём, если бы Эмир не согласился принять наследие киликов, то доля Чинара и Кадира была бы меньшей против доли Ахмета, Хакана и ишара «Но я согласился принять только бухту». «Взамен присутствие в особняке в качестве хозяина. Вы согласились», — напомнил Хакан условия выкупа долей в бизнесе. «И ты хочешь этого, зная, что даже по наследству не сможешь его передать своим детям?» «Своим детям я оставлю куда больше, чем получил от отца Кадир. Мои дети будут жить в своём собственном особняке, который я отгрохаю для Эсмы». Что же, позиция Хакана была окончательной, вне логики и вне объяснений. Придётся матери уступить своё место Эсме. Хакан вернулся к гостям, а на плечо Кадира легла лёгкая рука невесты. Кадир вздрогнул и поднял взгляд на Эсму, она улыбалась. «Я случайно услышала, что ты хочешь изменить условия сделки, но ты выбрал не того переговорщика». «Это не желание Хакана?» — удивился Кадир. «Нет, это моё условие. Если хочешь оставить в особняке свою маму, то договаривайся со мной». Кадир встал, беспокойно оглядываясь, не появится ли свидетель его разговора с невестой. «И что ты хочешь, Эсма?» «Я хочу от тебя ребёнка, Кадир», — прошипела тихо Эсма. «Первенца». Кадир перехватил её руку, которой она наглаживала его грудь под пиджаком, и притянул ближе. «Никогда. Если будешь обманывать Хакана, я первым выведу тебя на чистую воду, так и знай». Эсма поджала губы, выдернула руку из его хватки и презрительно зашипела. «Тогда упивайся слезами своей матери, бессердечная тварь». «Я каждый день в этом особняке буду припоминать тебе смерть моей сестры и пренебрежение моими чувствами. Ты и твоя мать ещё сто раз пожалеете, что втянули меня в свои игры». Она сделала шаг в сторону, но передумала и снова склонилась над Кадиром, приникнув к его уху. «И это Хакан и мой свёкор Ахмет ещё не в курсе, как твоя мать опоила их в день нашего знакомства». чтобы они не мешались под ногами. Именно твоя мать покалечила моего жениха». Кадир еле сдержался, чтобы не схватить змею за горло и не придушить на её же свадьбе. Как только мать могла выбрать ему такую гадину в невесты? Куда он смотрел? И почему не видел? Но чёртово ядовитое обвинение засело у Кадира в голове. Он молчал, пока гости подносили подарки молодым. Молчал, когда гостей перевозили в самый лучший ресторан города. Молчал, пока свадьба шумела, веселилась и плясала под щедрые пожелания собравшихся. И только на обратном пути, посадив мать и отца на заднее сиденье своей машины, повёз их окульным путём. Кадир хотел отсрочить неприятные новости для госпожи Азра, предупредить её и развеять свои мрачные мысли. Отец помогать не собирался. Он отвернулся и смотрел в окно. Кадир привёз их к обзорной площадке над морскими плантациями. Мать удивилась. «Почему ты решил ночью сделать крюк? Нам нужно в особняк. Нужно разместить гостей, проследить, чтобы у молодых всё было приготовлено. Ты же знаешь, Хакан сам ничего не может, даже душ принять. А его брат Ешар много выпил. Почему Алтын за ним не следила, не понимаю». Кадир вышел из машины и хлопнул дверью. Он минут пять постоял на утёсе, к нему подошёл отец. «Ты искал того, кто сможет в столице перезаключить контракты по квотам», — начал он издалека. «Может, мне поехать. Я возьму с собой Азру и увезу на полгода в столицу. Если придётся, значит, поедем за границу. А домой не повезём». Пусть Эсма, как шамаханская царица, поиграется в хозяйку. Может, за полгода ей самой надоест, и она сбежит к родителям. Кадир покачал головой. Эсма не успокоится, пока не припрет мать к стенке. Останься тут, дай мне поговорить с мамой. Ты сам ей скажешь. Кадир кивнул и вернулся к машине. Сел рядом с матерью, заблокировал двери, чтобы она не пыталась уйти от разговора. и задал только один вопрос. «Эсма обвиняет тебя в том, что ты опоила Хакана, и из-за этого он попал в аварию. Это правда?» Азра могла всё свалить на Лейсан. Всё равно, кроме неё, никто не подтвердить, ни опровергнуть её слова не сможет. Но когда против её слова было слово молодой невестки, Азре нужна была поддержка близких. Кто защитит её от этой ведьмы, как не муж и сын? Она кивнула и сбивчиво рассказала, как в тот день ждала невесток для Кадира. А подлая Алтын наверняка планировала прибрать одну девушку своим сыновьям, а может, сразу двух женить, оставив Кадира безвыгодной партии. Я тогда велела той девке заварить травы, чтобы усыпить их. Ешару с Алтын хватило, а Хакана не взяло. Попёрся на совещание, сам сел за руль. Меня чуть удар не хватил, когда пришли новости. «И ты обвинила лисан проскрепел Кадир, не в силах поверить в подлость матери. «Считаешь, надо было признаться самой?» — возмутилась та. «Одно дело, глупая девчонка траву перепутала и не то разлила по чашкам. Другое — заявить, что это я, старшего сына и наследника Ахмета, сделала инвалидом». Кадир отвернулся, пытаясь побороть горечь в сердце. «Ещё одно, мам». В больнице. Лейсан ведь можно было спасти. Это ты постаралась, чтобы она умерла. Азра изменилась в лице. Одно дело — признаваться в содеянном, чтобы обрести союзников. Другое — брать на себя грехи, за которые она потом будет расплачиваться. «С чего ты это взял? Не трогала я девушку. Она сама не пережила. Как бы я могла подбить врачей на такое преступление?» Кадир так и не повернулся к матери, чтобы своим презрением не выдать, что знает правду. Сколько можно разочаровываться в самом дорогом человеке, чтобы перестать чувствовать боль от её предательства и лжи? Кадир вышел из машины. Чинар посмотрел на него. Предупредил. Кадир кивнул. Как она восприняла? Ожидаемо. Она не хочет делиться особняком с Эсмой. Глухо проговорил он и кивнул отцу. «Садись, нам пора ехать. По дороге попроси маму рассказать о несчастном случае с Хаканом. Зачем? Тебе тоже предстоит кое на что открыть глаза, папа». В особняке никто не спал, все ждали хозяев. Госпожа Азра сразу засуетилась, предлагая выпить чая пока помощницы делают последнее приготовления комнат. «Зифа, где ты ходишь?» «Накрой нам на террасе». И сразу же повернулась к госпожи Доган, поясняя. «Там сейчас приятная вечерняя прохлада и ветерок. Мы любим пить чай в вечернее время на террасе». «Я переоденусь и подойду», — проговорила Эсма. «Без меня не начинайте». Хакан попросил Ешара и Кадира поднять его на террасу, ворча, что первым делом установят в особняке лифты и подъёмники. Кадир промолчал. Он огляделся, выискивая мира но того нигде не было. В душе опять заворочалась ревность или чувство собственности. Азра, как хозяйка, старалась предусмотреть всё. Спрашивала Доган, понравилась ли им свадьба, хорошее ли было меню, довольны ли они музыкой и танцами. Пыталась сравнить свадьбу Эсмы со свадьбой Мирай, но господин Бекир пресёк воспоминания о покойной дочери. Больше о свадьбе Кадиры и Мирай не вспоминали. Хакан шептался с отцом Ахметом, поглядывая на Чинара и Кадира. Неужели планы меняют? Теперь, когда брак официально зарегистрирован и Эсма повязана с Хаканом, он хочет изменить условия игры. Кадиру было странно, его нелогичное желание завладеть особняком. В то время как юрист ясно дал понять, что килики могут выкупить долю в бизнесе, отдав другую недвижимость, купленную после завещания отца Чинара и Ахмета. Всё приобретённое и приумноженное киликами после завещания деда Кадира считалось общим делимым имуществом. Пусть недвижимости было не так много, но обе квартиры в столице и охотничий дом вполне могли пойти на сдачу Хакану и Ахмету. Но те захотели бухту, и долгосрочную аренду особняка. Эсма поднялась на террасу, момент меняя атмосферу общения. «Хакан!» — повелительным голосом позвала она, отрывая его от отца. Он подкатил кресло к молодой жене, переодевшейся в домашнее дорогое платье, не модное, а стилизованное под старину, которое носили только зажиточные женщины. Азра притихла, тонко чувствуя нервозность гостей. Господин Беккир извинился и проводил жену в комнату. Снова вышла заминка. Эсма ждала возвращения отца. Только когда все взгляды скрестились на ней, она повернулась к Хакану. «Скажи им...» Хакан улыбался, доставая из внутреннего кармана документы. Азра повернулась к Чинару, тихо спрашивая на ухо. «Она уже беременна? Они ждут ребёнка?» «Нет, Азра». О чём тогда тут сообщать, да ещё при всей семье?» Чинара вздохнул, похлопал её по руке. «Про бизнес. Всё это вопросы бизнеса, дорогая. Зачем тогда чай просили? О бизнесе могли бы и в кабинете поговорить. А лучше вообще на утро разговоры оставить», — уже громче произнесла Азра, недовольно сверкая глазами в сторону Эсмы. Та улыбнулась ещё ослепительнее, но заговорил Хакан. «Тётушка, это вопрос семейный и не терпит отлагательств». Кадир готов был поклясться, что это особое условие эсмы, и брачная ночь не начнётся, пока Хакан его не выполнит. «Итак, мы подписали договор по разделу имущества киликов». Азра обеспокоенно повернулась к Чинару. Тот только кивнул. Хакан продолжил. «Справедливость рано или поздно должна была восторжествовать. А, отец?» Азра не могла усидеть. «Что он говорит? Почему говорит он и не кадир? «Потерпи, дорогая, дослушай до конца». «Мы не могли претендовать на побережье и плантации, потому нам отходит дальняя бухта. Устриц разводить не получится, зато проект с красной рыбой станет уникальной фишкой». «Мой тесть, господин Доган, станет нашим инвестором. Сверху нам уже спустили приемлемую квоту, а продукт будет пользоваться успехом на Западе». Хакан усмехнулся и повернулся к Кадиру. «Смотри, какая издёвка судьбы. Ты выращиваешь моллюсков, которых не так приятно глотать, и круглый жемчуг, который дёшев без обработки. А мы с отцом будем производить золото». красное мясо рыбы и деликатесную крупную икру. Проект еще на стадии разработки, а с нами уже заключают контракты». «Поздравляю», — процедил Кадир, задетый за живое, что его проект вот так ушел из-под носа. «Хакан прав. В бухте не вырастешь устрицы жемчуг, а на побережье не создашь условия для разведения красной рыбы». Килики оказались заложниками раздела бизнеса. Чинар кивнул догану. но от поздравления брата воздержался. «Ну и в качестве отступного мы не стали отбирать и требовать всю недвижимость киликов», — проговорил Хакан. «И это правильно. Раз вас уже поддерживают финансированием и контрактами, чего отбирать чужое?» — влезла Азра. Но Хакан продолжил. «Вместо этого мы забираем особняк». «Что?» «Моя жена будет его хозяйкой следующие пятьдесят лет».